На другом конце дивана развалился тучный Клеменцов. Лицо Капорежима ничего не выражало, но по лбу у него струился пот, и сжеванные сигары, зажатые в пальцах, почернела от слюны. Клеменцов подошел к Майклу, сочувственно тряс ему руку, приговаривал «Твоя мать в больнице у отца! Ничего, все обойдется!» Полли Гатта тоже подошел поздороваться. Майкл взглянул на него с любопытством. Он знал, что Полли — телохранитель отца. Но никто еще не сказал ему, что Полли сегодня не вышел на работу, отговорясь простудой. Ему бросилось в глаза напряженное выражение смуглого худого лица. Он слыхал, что гад-то парень не промах, подает надежды, работает чисто, понимает с полуслова. Сегодня он сплоховал. Майкл заметил, что по углам толпятся еще какие-то люди, но он их не узнавал. Это не были люди-клеменцы. Майкл сопоставил все и понял. Клеменца и гад на подозрение. Думая, что Полли присутствовал при покушении, Майкл разглядывал его мелкие, как у хорька, черты. «Как Фредди, ничего?» – спросил он. Ответил Клеменца. «Ему сделали укол. Спит теперь». Майкл подошел к жене Хейгена, нагнулся и поцеловал ее в щеку. Они всегда чувствовали симпатию друг к другу. — Насчет Тома не волнуйся, — шепнул он. — Все будет в порядке. — Ты говорила с Соней? Тереза на миг прижалась к нему и покачала головой. Хрупкая, очень хорошенькая. Она была больше похожа на американку, а не итальянку, и сейчас она была перепугана насмерть. Майкл взял ее за руку, поднял с дивана и повел в отцовский кабинет. Сонни сидел за письменным столом, в одной руке он держал желтый блокнот, в другой – карандаш. При нем был только капорежим и Тессио. Майк узнал его и сразу понял, чьи это люди в доме, откуда взялась эта новая дворцовая охрана. Тессио тоже держал блокнот и карандаш. Увидев вошедших, Сонни встал из-за стола и обнял жену Хейгена. «Не бойся, Тереза», – сказал он, – «с домом все нормально». «Просто они хотят передать с ним свои предложения, а значит, отпустят. Он же не причастен к работе. Он просто наш адвокат. Им нет смысла его трогать». Он отпустил Терезу и, к немалому удивлению Майкла, притянул его к себе и чмокнул в щеку. Майкл отпихнул брата и ухмыльнулся. То всю жизнь лупцевал, а то телячьей нежности. Они в детстве вечно дрались. Соня передернул плечами. — Понимаешь, старик, я беспокоился когда оказалось, что тебя нет в Ханновере. Мне-то, конечно, плевать, если тебя убили. — Та матери, как скажешь? — Хватит, что я сказал про отца. — Как она? — Молодцом, — сказал Соня. — Ей не впервой, мне тоже. — Это ты был тогда сосунком и мало чего соображал. А когда вырос, мы уже стали жить тихо. Он помолчал и прибавил. — Она у него в больнице. Врачи говорят, выживет. «Может быть, и нам съездить?» спросил майк Сонни качнул головой. «Пока все не кончится, я не имею права выйти из дома», сухо сказал он. Зазвонил телефон. Сонни взял трубку, напряженно слушал. Майкл как бы невзначай шагнул к столу и заглянул в желтый блокнот. в общем имен. Первыми значились Солодца, Филипп Таталия и Джон Таталия. Майкла точно кипятком ошпарило. «Значит... Он прервал Сонни и Тессио в тот момент, когда они составляли список тех, кого надо убрать. Сонни положил трубку. «Обождите в гостиной, а?» — сказал он Терезе и Майклу. «Нам с Тессио нужно кое-что закончить». Жена Хейгена спросила со слезами в голосе. «Не насчет Тома звонили?» Терезу от страха била дрожь. Сонни обнял ее за плечи и подвел к двери. «Даю слово, с ним ничего не случится», — сказал он. «Подожди там. Как что-нибудь узнаю, сразу выйду к тебе». Он закрыл за ней дверь. Майкл теперь уже сидел в большом кожаном кресле. Соня окинул его быстрым цепким взглядом и вернулся к столу. «Гляди, Майк», — сказал он. «Останешься здесь, услышишь такое, что будешь сам не рад». Майкл закурил. «А вдруг я пригожусь?» — сказал он. «Э, нет», — возразил Соня. «Отец мне век не простит, если я дам тебе ввязаться».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 Только что сообщили как раз то, чего нам не недоставало. Он оглянулся на Майкла. Кто-то навел их на отца. Может быть, клименса а может быть и Поли Гатта. Что-то он очень, кстати, прихворнул сегодня. Я уже знаю, кто, но поглядим, как ты шевелишь мозгами. Ты же у нас образованный. Скажи, кто продал нас солодца?